смерть матери сильно повлияла на Элис. Весь этот год она не отходила от нее ни на шаг. За оставшееся им время они пытались наверстать упущенное. Наблюдая, как в больнице заботятся о пациентах, Элис обещала матери стать врачом. Спустя шесть лет она сдержала слово, поступила в медицинский университет. Еще через пять получила диплом. Она была рада, что успела поделиться с матерью своими планами на будущее. Правда, та не знала, что Элис практически сразу после окончания университета сама заболеет раком. Узнав страшную новость, Элис едва нашла силы сообщить о своей болезни семье. Отцу она позвонила спустя целые сутки. Сказать лицом к лицу она не рискнула. Слишком хорошо помнила ужас в его глазах. Как только все стало известно, семья вновь сплотилась. Родственники настояли, чтобы она переехала к отцу и больше не ходила по врачам в одиночестве. Элли знала, что ее поддержат, но в каждом проявлении заботы она видела, как родные примеряют на нее судьбу матери. «Лучше бы, наверное, я им не говорила». Отец сопровождал ее при каждом визите в больницу. Он решил, что Элис не должна узнавать страшные новости в одиночестве. Отца Элис очень любила. Он растил ее после смерти матери. С ним были связаны самые яркие воспоминания детства. Ей хотелось, чтобы он был рядом, но вскоре она поняла, что не может откровенничать с врачами в его присутствии. Тем самым она практически заставляла его заново переживать смерть жены. Она не могла задавать вопросы, зная, что он тоже слышит неутешительные ответы. Спустя какое-то время она попросила его оставаться дома. Он нехотя согласился, но по-прежнему настаивал, что будет отвозить ее и забирать после процедур. Эли знала, как он боится, что однажды она не выйдет из дверей больницы. Она рассказала мне о ночи после операции. Мне было очень неудобно. Я не могла уснуть. Не из-за боли, нет. Просто на меня слишком многое навалилось. Из-за повязки надо было лежать на спине, а я к этому не привыкла. Плюс незнакомая узкая кровать и холодная палата. Сестра не отходила от меня весь день. Вечером навестили другие родственники. Вроде все было хорошо, и я сказала сестре, чтобы та ехала домой. Я, мол, уже большая девочка, сама врач, все со мной будет нормально. А потом, когда выключили свет, мне вдруг стало страшно. Я забыла, что уже взрослая, в голову полезли всякие мысли, я слишком хорошо знала, как часто после операции бывают осложнения, что можно занести инфекцию или порвать швы. Я много вариантов успела придумать, и вскоре мне стало по-настоящему больно. Внутри раны, словно кто-то копошился. Я буквально видела, как начинается заражение. С каждым часом становилось все хуже. Знаю, звучит смешно, но мне тогда было жутко. Ближе к утру показалось, что с каждым вздохом швы расходятся. Я кое-как заглянула под повязку и увидела что-то черное. И сразу решила, что это гангрена. Понятно, что такого быть не могло. Однако в 4 утра в пустой палате как-то не до здравого смысла. Чем больше я об этом думала, тем сильнее становилась боль. В итоге пришлось позвать медсестру. Я ей пожаловалась. Она вызвала врачей, они начали бегать, проводить всякие анализы. Думаю, именно из-за этой суеты воображаемая боль стала реальной. Может, все прошло бы, если бы кто-то сказал, «Эй, девочка, да все с тобой нормально». Знаете, сложно не отследить параллель между вашими симптомами и тем, как развивалась болезнь вашей матери. Я знаю, что с рукой не было ничего серьезного. Не могу объяснить. Умом я все понимала, но боли и слабость казались такими реальными, что это было словно в заправду. Мне не делали облучения и лимфатические узлы не удаляли, поэтому и осложнений быть не могло, и всё же боль не проходила. А потом, когда пришли результаты анализов, сразу стало лучше, и я почувствовала себя полной дурой, зря я на них согласилась. Постарайтесь не думать сейчас как врач, будьте пациентом. «Пусть в больнице сами решают, какие процедуры вам нужны». Элис была милой девушкой и нравилась всем врачам и медсестрам. Правда, иногда ей казалось, они любезничают с ней, потому что она тоже медик. А еще она чувствовала, что они не знают, как с ней общаться. Стоит ли с ней разговаривать как с обычным пациентом или делать скидку на то, что она врач? Впрочем, персонал больницы вел себя сдержанно. При разговоре в меру использовал медицинские термины и в целом не выделял Элис из числа прочих больных. И это было справедливо. Когда Элис поинтересовалась, означают ли нормальные результаты анализов, что рак полностью побежден, онколог осторожно ответил, раковые клетки могут находиться в мозгу или других органах, Так что, простите, скрининг-тест не дает стопроцентной гарантии. В исследованиях истерии Фрейд рассказал историю Фрейлен Элизабет. Среди прочих своих симптомов она страдала от постоянной боли в ноге. Фрейду удалось выяснить, что боль происходит из определенного места на бедре, куда умирающий отец клал распухшие стопы, когда Элизабет меняла ему повязки. Смерть отца стала для нее ужасным потрясением, которое сфокусировалось именно в этой точке. Тем же самым объяснялась и мигрень Элис. Когда врач сообщил диагноз, он утешающе погладил девушку по голове. «Был еще один идиотский случай, о котором я никому не рассказывала. Я шла однажды по городу, разглядывая витрины. Стояла промозглая, дождливая погода. Вдруг я почувствовала, как не имеет правая нога. Пришлось остановиться и размять ее, чтобы вернуть чувствительность. Только онемение никуда не делось. А час спустя стало еще хуже. Нога разболелась так сильно, что я еле могла идти. Мне стало страшно. Вдруг это рак добрался до позвоночника и теперь разъедает ведущие к ноге нервы? Тут и спина заныла. Я решила вернуться домой. Села на диван и сняла обувь. И только сейчас заметила, что носок насквозь мокрый. В ботинке продырявилась подошва, поэтому я чуть ли не босой ногой шла по ледяным лужам. В общем, все оказалось нормально. Просто из-за рака я переживала так сильно, что малейшее недомогание сразу списывало на болезнь. Теория символов призывает искать в симптомах глубокий смысл. Однако с психосоматическими расстройствами не все так просто. Иногда, как это было, например, с Мэри, я могу объяснять символическое значение болезни. Мэри явно не хотела видеть того, что сделал ее муж, или помнить об этом. Однако гораздо чаще физические симптомы проявляются под влиянием жизненного опыта пациента, как личного, так и социального, его представлений о болезни или знаний о собственном теле. В психиатрии есть такое понятие амок. Оно обозначает вспышки агрессивного поведения, свойственные жителям Малайзии и ближайших регионов. Человек впадает в это состояние безо всякого повода, начинает бросаться на окружающих или умышленно вредить себе. Жертва амока практически всегда погибает от своей или чужой руки. В малазийской культуре такое поведение считается болезнью, вызванной одержимостью злым духом. С больного таким образом снимается вина, он становится жертвой, Ему находят оправдание, чего никогда не случилось бы с человеком, совершившим суицид более традиционным образом. Согласно руководству по диагностике и статистике психических расстройств, АМОК относится к числу культурно ограниченных синдромов, которые характерны для определенной социокультурной среды и за ее пределами не встречаются. Например, КОРО – Состояние, свойственное азиатским мужчинам, страх перед втягиванием пениса. Во избежание этого пациенты придерживают гениталии рукой. Или, например, синдром прыгающего француза из штата Мэн, поразивший однажды группу лесорубов, в результате чего они стали испуганно реагировать на любой, даже малейший шум Или прикосновение, или гризи-сикнис, который наблюдался у женщин племени Мискито в Центральной Америке, выражаясь в виде тошноты, головокружения и приступов безумия, вплоть до обморока, общество, культура и суеверие, формируют наше представление о собственном организме и приемлемых формах выражения стресса. Свою роль в популяризации симптомов играют и средства массовой информации. В 1990-е годы, например, многие пациенты были убеждены, что у них кандидоз, потому что газеты и журналы наперебой публиковали статьи об этой болезни, превратив ее в настоящую эпидемию. Один из веб-сайтов, например, Среди признаков кандидоза перечислял раздражительность, чувство усталости, зуд в ушах, вздутие живота, потерю внимания и жажду сладкого. СМИ подробно описывали симптомы, и люди шли в больницу, самостоятельно поставив себе диагноз. На самом же деле кандида довольно безобидный грибок. Он, конечно, может привести к развитию некоторых болезней вроде молочницы у женщин, но опасность представляет разве что для пациентов с иммунодефицитом. Со временем люди перестали спрашивать о кандидозе. Теперь в моде пищевые аллергии. Недавно я была на званом ужине, где каждый пятый жаловался, будто у него непереносимость глютена, лактозы или иного продукта питания – Причем аллергия развилась уже в зрелом возрасте, что, в общем-то, большая редкость. Люди хотят найти причину своих недомоганий, но упрямо не желают объяснять их неправильным образом жизни, стрессом или старением. СМИ же рады подсказать красивый ответ. Люди охотно поддаются внушению. Спроси у пациента, есть ли у него зуд в ушах, будто это важный симптом, Человек подумает и, скорее всего, ответит положительно. Немаловажное значение в развитии психосоматических заболеваний играет и личный опыт. Вот девушка несколько раз теряет сознание. Спустя месяц у нее развиваются псевдоапелептические приступы. Организм, вдохновленный естественной реакцией, ищет новые способы выражать стресс. Многие люди, страдающие диссоциативными припадками, в прошлом сталкивались с болезнями, которые они имитируют. Либо в раннем детстве у них были судороги, либо кто-то из окружения болен эпилепсией. Или, допустим, у мужчины развиваются сильные головные боли после того, как у его друга диагностировали опухоль мозга. Другой ухаживает за родственником, больным рассеянным склерозом, и у него самого начинаются спазмы. Служба здравоохранения не проводит масштабных исследований в области психосоматических заболеваний, поэтому мы не можем отследить каждый симптом до его источника, как это делал Фрейд. Зачастую мы ограничиваемся тем, что ставим пациенту диагноз и обеспечиваем ему психиатрическую терапию, не пытаясь докопаться до истоков болезни. Я не зацикливаюсь всякий раз на вопросе, почему конкретный симптом возник именно у этого пациента. Психосоматические расстройства слишком непостоянны, чтобы пытаться это объяснить. Они мутируют, одна проблема стремительно сменяется другой, вынуждая все время быть начеку. Прошу не назначать новые лекарственные препараты и не проводить любые обследования, предварительно не обговорив со мной план лечения. Такую запись на обложке медкарты всех своих пациентов я стала делать спустя полгода после начала работы неврологом. Я пишу красной ручкой, используя заглавные буквы и дважды подчеркивая фразу. Этому я научилась у пациентов, не раз присылавших в мой адрес гневные жалобы в попытке до меня докричаться. На самом деле мне хочется написать другое. Никаких инвалидных колясок, костылей, болеутоляющих и любого рода хирургических вмешательств. В моей практике было много подобных случаев, но Лорна запомнилась тем, что из-за нее меня выдернули из постели посреди ночи. Мне позвонил дежурный врач и сообщил, что Лорну повезли на операцию, но по дороге у нее начались судороги и никто не знает, что теперь делать. Буквально за пару часов до этого я оставила Лорну в палате функциональной диагностики, подключенную к прибору ЭЭГ. И вот кто-то, черт возьми, уже собрался ее резать. Лорна жаловалась на, в общем-то, привычные симптомы. Хроническую головную боль, боль в суставах, периодические боли при мочеиспускании, изредка трудности с глотанием. Ко мне она пришла из-за обмороков, и я не сомневалась в их диссоциативной природе, хотя, как всегда, явных доказательств не было. Когда я заглянула к ней тем вечером, она даже не обмолвилась о новых симптомах. А теперь мне говорят, что к ней вызвали дежурного врача, потому что Лорна пожаловалась на сильную боль в животе. Врач сразу назначил анализы, и передал ее хирургам. Температура тела оказалась повышена. В анализе крови тоже были отклонения. Некоторые показатели опасно приближались к верхней границе нормы. Лорна плакала от боли, поэтому ей дали морфин. Врачи сошлись на том, что у нее, несомненно, приступ острого аппендицита. Ее отключили от оборудования и повезли в операционную. Сомневаюсь, что кто-то вообще счел нужным заглянуть в медкарту. Держа в руках телефонную трубку, я представляла, какая суета сейчас царит в отделении. Ночь — время покоя. Но крики лорны наверняка всех перебудили. Другие пациенты недоумевают. Что с бедной девушкой? Почему ей никто не поможет? Врачи и медсестры чувствуют себя не в своей тарелке. Что бы они ни делали, Лорне лучше не становится, и она кричит все громче. Паника нарастает. Наилучшим выходом будет усыпить ее и поскорее отвезти в операционную. Марфин не отключил Лорну полностью, лишь опьянил, чтобы врачи могли спокойно подготовить ее к операции. Анестезиологу сказали только, что она обратилась в больницу из-за обмороков и не принимает никаких медикаментов. Он был совершенно не готов к тому, что пациентка вдруг окаменеет, выгнется колесом и забьется в судорогах, молотя руками и ногами по операционному столу. Ей хотели дать снотворное, но она вырвала катетер из вены и билась так сильно, что новый поставить не смогли. И тогда позвонили мне. Я взяла такси и примчалась в больницу. Нужную палату нашла сразу — Крики слышались на другом конце коридора. Лорна лежала на полу. Хирург удерживал ей ноги, две медсестры прижимали руки. Под головой у нее лежали подушки, чтобы она не разбила голову. Лорна вырывалась с такой силой, что трое взрослых едва могли ее удержать. Рядом стоял анестезиолог. Он был в ярости. «Почему девочку не лечат от эпилепсии?» — рявкнул он, стоило мне приблизиться. На языке крутился язвительный ответ, но я смолчала. Вместо этого повернулась к остальным и попросила их отойти от Лорны. «Если мы ее отпустим, она пока лечится?» — возразил хирург. Он был очень молодым и, казалось, вот-вот заплачет. «Я заверила, что так надо» и попросила всех, кроме одной медсестры, выйти из палаты. Оказавшись на свободе, Лорна, конечно же, забилась в судорогах еще сильнее. Молодой врач стоял на пороге и удивленно на меня смотрел, готовясь перехватить пациентку по первому же слову. Вместо этого я повторила просьбу удалиться и оставить Лорну в покое. Когда в палате остались лишь мы трое, Я скрестила пальцы на удачу, надеясь, что не ошиблась. Лорна съехала в сторону и теперь ногами молотила по железному столу. Мы с медсестрой сдвинули мебель к стенам. Все это время я убеждала Лорну прийти в себя. Скоро и впрямь все закончилось. Так же неожиданно, как и началось. Лорна замерла. Часто дыша, она лежала на спине с закрытыми глазами. Мы с медсестрой обменялись радостными взглядами. Через пять минут Лорна пришла в себя, ничего не помня о случившемся. Я предоставила ее заботам медсестры, а сама вышла в коридор, чтобы поговорить с остальными врачами, надеясь скоро вернуться в постель. Увы, разъяренный анестезиолог и хирург тут же поинтересовались, можно ли делать операцию. «Вы что, так ничего и не поняли?» хотелось съязвить я, но вместо этого сдержанно просила их подождать, потому что лорни диагностировали соматизированное расстройство, и боль в животе может пройти сама, так же, как и судороги. Хирурга убедить не удалось, и он позвонил заведующему отделением. «У пациентки жар!» «Повышенное содержание лейкоцитов в крови и сильная боль в животе», сказал тот, когда мне передали трубку. «Ее надо оперировать». На самом деле температура в пределах нормы. Лейкоциты тоже. Эти показатели еще ни о чем не говорят. Возможно, они слегка завышены из-за судорог. Не согласилась я. После недолгого спора мы решили, что стоит повторить анализы и немного подождать а в случае ухудшения сразу вести Лорну в операционную. К утру боль исчезла, и вопрос насчет операции отпал сам собой. Когда я заглянула к ней на следующий день, Лорна не очень-то мне обрадовалась. Впрочем, я была счастлива уже тому, что с момента госпитализации ей не стало хуже. Это был лучший результат, на который мы могли рассчитывать. Я встречала многих пациентов, которым делали бесполезные операции, после чего они находили новый способ выразить свою душевную боль. Двоим я сказала, что их припадки носят диссоциативный характер, а на следующий день увидела, как они передвигаются на костылях. Судороги прошли, зато появились проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Стоит опровергнуть один диагноз, как тут же появляются симптомы другого заболевания – и все начинается снова. Разорвать этот порочный круг нелегко. Психосоматическая болезнь сродни наркотической зависимости. Она столь же разрушительно действует на организм, и от нее крайне сложно избавиться. Многие зависимые переключаются на что-то другое, якобы менее вредное. Вместо наркотиков выбирают сигареты, вместо курения налегают на еду, Если болезнь стала для человека своеобразным костылем, от нее нельзя отказаться просто так. Ее надо чем-то заменить. И удается это далеко не всегда».